стоившая не менее двух фунтов бутылка «Стейнберг Кабинет. Лучше всякого Рейнвейна. Вино с идеальным букетом, вкусное, как персик, настоящий нектар. Он достал бутылку, прикасаясь к ней осторожно, как к младенцу, и поднял ее на свет, окутанное слоем пыли,